уносится под водою на много миль и выныривает у Тавраменийского берега. Если ты мне об этом напишешь, тогда я смелюсь поручить тебе взойти в мою честь на Этну, которая будто бы разрушается и мало-помалу становится ниже, как утверждают некоторые на том основании, что прежде, мол, она была видна мореходам из большей дали».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 Помимо прочих, есть у мудрости и такое достоинство. Тебя могут победить, только пока ты взбираешься вверх. Когда достигнута вершина, все там равное, все стоит на месте, и возрастание невозможно».